как и некоторые из ваших стихотворцев говорили «мы его и род». Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого,